В гостиной, где мы не так давно ужинали с Косианом, уже ждали меня слуги. Две незнакомые служанки постарше моей шермы и сама девушка с ворохом одежды на руках. «Ох, леди, вы в порядке?» бросилась вперед девушка, подхватывая меня под локоть, перекидывая одежду на одну руку. Да, Косиан пришел вовремя. Я не ожидала от себя, но даже голос не дрожал. «Давайте вас оденем, пока вы не замерзли», и наш лорд не сравнял тут все с землей. И почему мне вечером не позволили помочь снарядом? Щебетало это дитя, утягивая меня в угол комнаты. Две служанки растянули между мной и залом большое плотное покрывало, заменяющее ширму, а девушка со звучным именем потянула вниз рукава камзола. У меня не было сил, да и кто знал, что вечер продолжится так интересно. Я хмыкнула, позволяя натянуть на себя тонкую длинную сорочку. Поверх лег большой пушистый халат, а у ног поставили домашние туфли, помогая в них сунуть усталые ноги. «Это да! Я впервые сталкиваюсь с таким, чтобы кто-то осмелился напасть на твердыню!» Щебетала Шерма своим высоким голосом, таращая глаза и помогая вытянуть из-за ворота одежды длинные волосы. «Больше подобное не повторится», — прозвучал из-за покрывала голос зименника, и женщины свернули ткань. Поклонившись, не произнося ни слова, женщины быстро вышли из освещенной комнаты. «Шарма, ты тоже можешь быть свободна», — махнул рукой Косиан, сидя в одном из глубоких кресел. Часть его груди, от левого плеча до самой талии, закрывала белая ткань, пропитанная кровью. «Но, мой лорд...» «Если леди что-то понадобится», — кинув на меня удивленно встревоженный взгляд, попыталась возразить девушка, но тут уже я качнула головой. «Иди!» Недовольно поджав губы, словно от ее присутствия зависело мое благополучие, Шерма склонила голову в быстром поклоне и вышла вон, оставив нас с Косиеном одних. «Я... извини, я не думала, что они явятся за мной и сюда, что ранят тебя». Тихо перекатываясь с носка на пятку, проговорила я, не в силах посмотреть в глаза Косиону. Мне показалось, что лорд сейчас рассмеется. Ты не ждала, а я вот, напротив, вполне рассчитывал на их появление. Только ошибся со временем. Почему-то был уверен, что в запасе еще пара дней. Не учел, что они шли за тобой от самого поселения. Их сдержали только стены темницы и сонное озеро». Но вот стоило тебя выпустить из защищенных казематов, как они почуяли. — Ты их ждал? — удивленная вскинула голову, не понимая, шутит лорд или серьезен. — Именно. Не бывает так, чтобы демоны просто и добровольно упускали добычу, на которую нацелились. — Тогда тебе проще отпустить меня обратно. Какая разница, убьют меня эти существа или озеро? — Есть разница, когда я не планирую отдавать тебя ни одним, ни второму. Сядь уже. Я бы помог тебе, но мои руки пока заняты. Не обессудь уж. Я дернулась, словно от удара. Взгляд опять скользнул по пропитанной кровью ткани. — Тебя отравили. Нужно быстрее вывести яд. — Мне он не страшен, — отмахнулся мужчина, словно от назойливой мошки. — Сейчас придет самир и зашьет порез с остальным я справлюсь сам. От того яда погиб не один воин племени, — не успокаивалась я, чувствуя, как сердце заходится от волнения и чувства вины. Но я не табек, я чистокровный трианонский лорд со всеми вытекающими. Мой лорд, вы готовы? В комнату, неся кожаный жесткий саквояж, заглянул дворецкий. Лицо старика оставалось невозмутимым, Словно не на этот замок только что было совершено нападение пустынными сущностями. «Да, давай покончим с этим. Фейке, ты не боишься вида крови?» «Я табека. Пусть и всего наполовину», тихо ответила, опускаясь в кресло напротив лорда. «Да, и чем дальше, тем мне интереснее, какая же вторая твоя половина? Та, что так интересна пустынным демонам». Пока мы перекидывались фразами, Самир раскрылся кваяж раскладывая на чистой ткани инструменты. Рана чистая, или там застряло что-то. Рассматривая щипцы, уточнил дворецкий. Только порез. Это не понадобится. Пробежавшись по порезу сквозь ткань, словно проверяя, ответил Косиан, откидываясь на спинку кресла. Тогда давайте ее очистим от всего постороннего. Отложив щипцы и взяв небольшой флакон с прозрачной жидкостью, Самиер обошел кресло и убрал пропитанную кровью тряпку. Длинные белые пальцы пробежались по краю длинного глубокого пореза, и я заметила, как Косиан сжал губы. Ощущения явно были не из приятных. Не обращая внимания на реакцию лорда, дворецкий щедро плеснул прозрачной жидкостью на рану, придерживая тряпку чуть ниже пореза. Косян злой громко зашипел, но не дернулся. Только под смуглой кожей взбугрились, напрягаясь мышцы, да из раны от этого непроизвольного спазма вышло немного крови. А затем порез вдруг задымился. Вверх поднялась тонкая белая струйка, словно дым от костра. — А вот и все. Не так они ядовиты, как говорят, мой лорд. — Следующий раз на тебе попробуем. Сипло произнес Зименек, расслабляясь. «Позвольте, я от этого воздержусь все же. Это же не приказ?» Губы дворецкого едва заметно подрагивали. «Да он смеется!» «Я подумаю. Если будешь так себя вести, придется тебя наказать». Тоже не сдержав улыбку, отозвался лорд, наблюдая, как самир берет со стола тонкую, поблескивающую нить с загнутой иглой. Через несколько минут, когда грудь лорда украшала с десяток аккуратных стежков, самир отстранился, рассматривая результат. «Вы, мой лорд, в следующий раз лучше руку подставляйте. Еще пара таких ударов, и мне будет трудно зашивать вас по старым шрамам». «Непременно попрошу об этом демонов при следующей встрече. Иди уже!» «Сперва забинтуем. И не думайте возражать!» Мне совсем не улыбается оправдываться перед вашими родителями. Косиан демонстративно вздохнул, но я видела, что лорд припирается скорее по старой доброй привычке. Эти двое явно не в первый раз так проводят ночи в компании ниток и игл. На смуглой коже теперь оттертой от крови ясно виднелись белые полоски от старых ран. И часто вы его штопаете, Самир. Сейчас куда реже, Леди? Раньше, бывало, по несколько раз за месяц приходилось. Очень уж наш молодой лорд торопился принять силу, часто не учитывая хрупкость оболочки. — Не позорь меня перед моей леди! — недовольно проговорил Косиан, пока дворецкий заматывал ему через плечо и грудь белую материю, прикрывая рану. — Вы сегодня ее выдернули из пасти демона почти что голыми руками, — Думаю, мои слова тут не смогут ничего противопоставить. Ты начинаешь мне надоедать, тихо предупредил Косян. И пусть в его словах не было ничего обидного или угрожающего, на дворецкого это подействовало мгновенно. Быстро закончив работу и собрав свои инструменты, старик с поклоном удалился, оставив нас наконец наедине. Испугалась. Не без этого. Подтягивая ноги в кресло, тихо призналась. «Но ты не кричала и не паниковала. Ты собиралась защищаться. Любой бы так поступил на моем месте. Я скривилась, не принимая комплимент». «Не уверен. Даже бывалые воины теряются перед таким врагом, и уж точно никто не встанет против демонов пустоши нагишом со светильником перевес. Я же просил не разгуливать по крепости без одежды». — Значит, тебя больше беспокоит мой вид, чем то, что по моей вине на твердыню напали. Я от удивления подалась вперед, не веря собственным ушам. — Конечно. Если бы не сам, Ер, мне бы пришлось казнить треть гарнизона. Я и так с трудом прощаю старику, что он видел все, что я сам еще не успел рассмотреть. Спокойно и буднично отозвался Косиан, вергая меня в краску. Договорились. В следующий раз, когда подобное случится, я примусь надевать платье, чтобы предстать в гробу в приличном виде. Страх исчез совсем. Может, дело было в подобных пикировках, а может, в самом присутствии Зименника, но я чувствовала себя, на удивление, хорошо.